Женщина неподвижно лежала на кровати, но она уже не стонала. Клеменс проверил упаковку для внутривенного вливания, прикрепленную к ее руке. Не зная специфики ее состояния, он был вынужден лечить ее от общего истощения. Вместе с глюкозой и сахарозой в состав упаковки входили растворы толерантных антибиотиков, реанимационно-усыпительные препараты и обезболивающие. Ее индивидуальная дискета была повреждена во время кораблекрушения, поэтому Клемензу приходилось обходиться без важной информации, которую та содержала. Он тщательно следил, как ее организм реагирует на лекарства, но никаких аллергических реакций не обнаружил. Клеменс с удовлетворением заметил, что упаковка на руке женщины почти пуста. Это означало, что тело усвоило восстановительный раствор. Контрольные огни аппарата наблюдения за жизненно важными органами горели зеленым светом, когда он обследовал грудь и череп. Ободренный этим, Клеменс встал ампулу в инъектор и слегка повернул руку женщины. Ее глаза внезапно открылись, словно до этого она только притворялась спящей. Испугавшись такой быстрой реакции, Клеменс заколебался. Она спросила, показывая на аппарат в ее руках. «Что это?» Универсальный инъектор. Я вижу. Но вы же знаете, что я имею в виду. Он слегка улыбнулся. Это легкий коктейль, приготовленный по моему рецепту. Помогает открывать глаза. Адреналин, несколько специально подобранных эндорфинов и парочка таинственных белков для аромата. Думаю, что ваш организм в состоянии это усвоить. Через 5 минут... Вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Она продолжала смотреть на него осторожно. Вы врач? Он пожал плечами и оглянулся, словно от такого вопроса ему сделалось неуютно. Медицинский техник, у меня всего лишь класс 3 c но лучше вы все равно здесь не найдете. Наклонившись вперед, он осмотрел ее волосы. Вот ваши волосы мне придется сбрить. Мне бы следовало сделать это сразу. Но как-то руки не доходили. Рипли даже сил от удивления, прикрывая грудь простыней. Смотрите на это проще. Я не убийца. Хотя вы еще встретитесь с ними здесь. Но зачем брить мои волосы? Микроскопические паразиты. плотоядные членистоноги. Это очень распространенное явление на фиорине. К счастью, они не находят человека особенно вкусным. За исключением кератина в его волосах. По какой-то причине они не испытывают такого же аппетита по отношению к ногтям. Может быть, какие-то примеси. Игнорируя всю научную классификацию, мы называем их в шами. Но разве нельзя использовать какие-то растворы или профилактические шампуни? Рипли не судила глаз с бритвы. Компания пыталась внедрить нечто подобное, когда здесь еще только начинали добывать рудом. Ну, увы... Оказалось, что любое средство, достаточно сильное, чтобы подействовать на паразитов, вызывает появление волдырей на коже. Достаточно неприятно иметь их на голове. а ниже гораздо хуже. Бритье оказалось простым, дешевым и самым эффективным средством. Правда, некоторые ребята пытаются сохранить некоторые поросли, отчаянно борясь со вшами, Например, брови. Но только не думайте что все только и делают, что заботятся о таких приходящих вещах, как брови. Вот густая шевелюра вне вопроса. Конечно, вы можете попытаться жить с ушами, но они сведут вас с ума постоянными укусами». «Хорошо, хорошо», — быстро сказал Рипли. «Я все поняла. Я дам вам электрическую бритву для обработки нижних частей». Когда вы почувствуете себя лучше, то сможете заняться этим. Конечно, лазарет — это одно из самых стерильных помещений сооружения, так что в течение некоторого времени вам будет спокойно. Но эти мелкие твари довольно быстро разыщут вас и здесь. Они слишком малы, чтобы от них можно было отгородиться. Так что побрейтесь, и они не будут докучать вам. Она на какое-то время задумалась, но потом утвердительно кивнула. «Меня зовут Клеменс. Я являюсь главным медицинским сотрудником здесь, на фурии 361». Рипли удивленно подняла брови. «Это не похоже на код рудника. Первоначально здесь был рудник, но вся руда была извлечена, очищена и отправлена отсюда много лет назад. уэлленд Ютани вложила немало денег в здешние строения и оборудования, которые пришлось оставить. Поэтому, чтобы получить хоть частичную компенсацию, они знали сооружение в аренду под тюремное заведение с максимальной надежностью. Так что все остались в выигрыше. Общество избавилось от наиболее нежелательных своих представителей, а компания приобрела бесплатных сторожей для своего имущества. Все извлекли пользу, кроме нас, посланных сюда. Он протянул руку с инъектором. Не возражаете? Своего рода стабилизатор. Осмотрев помещение, Рипли почувствовал себя теперь в большей безопасности, чтобы позволить клемезу приблизиться. Как я сюда попала? Вы потерпели крушение на АСК. Никто не знает, что произошло с вашим основным кораблем и что заставило вас срочно эвакуироваться с него. Если Хари Андрус и в курсе, это наш старший офицер, то пока умалчивает об этом. Но чтобы бы там ни произошло с кораблем, системы управления айска тоже вышли из строя. Мы вытащили его. Сам я внутри не был, но, судя по его внешнему виду, могу сказать, что вы чудом спаслись. Рипли сглотнула. Что с остальными? Я сам пытаюсь это понять. Где все остальные члены экипажа? Они спаслись на других айска Остальных членов экипажа нет. Холодно сказала Рипли. Это очень длинная история. И сейчас мне не хотелось бы об этом рассказывать. Я имела в виду тех, кто был на АСК со мной. Сколько их было? Двое. Ну, трое, если считать андроида. Он замолчал. Боюсь, что они... Что? Не выжили. Она о чем-то надолго задумалась но потом резко замотала головой. «Я хочу осмотреть судно. Я должна во всем убедиться сама». Рипли попыталась сесть, но Клеменс положил ей на плечо руку. «Успокойтесь. Как ваш лечащий врач, я не считаю ваше состояние подходящим для этого». «Но ведь вы же не врач». Она соскользнула с другого края кровати и стала, выжидая, совершенно раздетая. «Вы мне дадите какую-нибудь одежду?» «Или мне так идти?» Клименс задумался, пытаясь принять какое-то решение и втайне радуясь, что может любоваться ею в вертикальном положении. «Отдавая дань специфике местного населения, я бы настойчиво предложил вам одец. Он поднялся и, открыв какой-то ящик в дальней части лазарета, начал перебирать его содержимое. «Помните...» когда вы будете резвиться в нашей маленькой стране чудес, что обитателями тюрьмы является лица исключительно мужского пола. Они не видели женщин на протяжении многих лет. Между прочим, я тоже. Риппетер перевождала, положив руку на бедро, и оценивающе смотрела на Клеменса. Что касается вас, то мне не стоит беспокоиться. Ведь вы же не доктор, не так ли? Как Клеменс не старался, он не смог сдержать улыбки.